Я сбился со счета. Уже не могу сказать, сколько времени провел здесь. Пять суток или шесть, неделю, а может месяц. Не помню и того, когда ел в последний раз, потому что это потеряло значение. Он рядом, и у меня больше нет сил бороться. Он этого и добивался. Выжил из меня все соки, чтобы больше не хотелось жить. Теперь я уверен на тысячу процентов, что моих друзей больше нет. Ни по ту, ни по эту сторону реки. Я остался совершенно один. Слышите, топот? Он все еще носится вокруг хижины. Карабкается по стенам, свешивается с крыши и заглядывает в окно, цепляясь своими вывернутыми ступнями. Он ждет, когда погаснет пламя и дотлеют последние угольки. Будет легче, если я закрою глаза и представлю, что меня просто поглотит темнота. Я слышу, как он раздирает москитную сетку, слышу его шаги за спиной, чувствую его хриплое дыхание.